Глава 25. С отъездом Архилая, которого Ирод и вся семья его с блестящей свитой провожали до Антиохии, мир и спокойствие в многочисленном семействе стареющего царя продолжались недолго. Да и как было не возникать интригам там, где на жизнь человеческую смотрели с точки зрения разбойников? поджидающих свои жертвы, чтобы зарезать и, главное, ограбить их. Тайный грабеж, жизнь за счет смерти другого — вот идеал всего иродово рода. Такова была его жизненная задача, такую она перешла и в его постыдное потомство, зараженное его злокачественной кровью. Кроме Дариды и Мариаммы, у него было еще несколько жен, как, например, самарянка Малтака, от которой он имел сына Ирода Антипу, будущего убийцу Иоанна Предтечи, и других жен, родивших ему Архилая и Филиппа, которые все, как и их матери, при жизни детей Мариаммы Александра и Арестовула, оставались пока на заднем плане. Между тем, первый из сыновей Мариаммы Александр имел уже От Каппадокийки Глафиры сыновей Тиграна и Александра, а Аристовул от Вероники — сыновей Ирода, Агриппу и Аристовула и дочерей Ираяду, будущую преступную евангельскую плясавицу, погубившую Иоанна Предтечу, и Мариамму. Интригам безграничный простор В это-то гнездо интриг. В эту кузницу Ков явился вскоре такой ловкий кузнец, которому бы и Архилай позавидовал. Это был некто Эврикл, родом спартанец, новый хитроумный Одиссей, не обладавший только честностью царя Итаки, но мечтавший быть царем, если не Лакедемона, то хоть Ахаии. В Иерусалим он привлечен был слухами о безумной щедрости и безумном тщеславии Ирода. На этом тщеславии Ирода он и построил свой будущий трон. Эврикл льстил ему, как только может льстить такой ловкий интриган болезненному чистолюбию. Он ковал для Ирода такую сеть льстивости, какую когда-то вулкан сковал Марсу и Венере. И Ирод скоро запутался в этой сети. Запутались в ней и Антипатр, Александр, и Арестовул, и даже лукавая Соломея. Когда, наконец, все очутились в его сети, а сам он был засыпан золотом со стороны Ирода и Антипатра, Ирод услыхал от него такое признание. «В благодарность за твои милости ко мне, царь, я дарю тебе жизнь». Таинственно сказал он. Как? В страхе отступил Ирод. Да, жизнь, продолжал наглец. Как воздаяние за твое гостеприимство я приношу тебе свет. Уже давно выточен меч, и рука Александра простерта над тобой. Ближайшее осуществление заговора я предотвратил тем, что притворился сообщником его. Александр сказал мне: Ирод недовольствуется тем, что сидит на непринадлежащем ему троне, что после убийства нашей матери раздробил ее царство. Он еще возвел в наследники бастарда, этого проклятого антипатра, которому предназначил наше родовое царство. Ирод тяжело дышал, как бы во дворце не хватало воздуха, но демон продолжал. «Да, он говорил мне». Я решил принести искупительную жертву памяти Геркана и Мряммы, так как из рук такого отца я не могу и не должен принимать скипетр без кровопролития. Каждый день меня всяческим образом раздражают, ни единого слова, срывающегося у меня с языка, не оставляют без извращения». Заходит ли речь о чьем-либо благородном происхождении, то без всякого повода приплетают мое имя. Ирод говорит тогда, есть один только благорожденный, это Александр, который и отца своего презирают за его простое происхождение. На охоте говорит, я вызываю негодование, если молчу, а если хвалю, то в этом усматривают насмешку.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 Которых сам же он сделал сиротами, и заплакал, закрыв лицо руками. Антипатер и Соломея переглянулись, и у последней в глазах прозмеилась злобная улыбка. Страшный рог похитил у меня отцов этих детей. С дрожью в голосе и с глазами еще полными невыплаканных слез проговорил Ирод, отняв руки от заплаканного лица и с глубокой нежностью, глядя на малюток. Теперь они, эти сиротки, предоставлены моим попечением. К этому призывают меня голос природы и чувство жалости, возбуждаемое их осиротением. Если я оказался столь несчастным отцом, то хочу попытаться быть, по крайней мере, более любящим дедом и лучших моих друзей оставить их покровителями. Дочь твою, Феррор! — Он обратился к брату. Я обручаю со старшим сыном Александра Тиграном, мальчик при этом теснее прижался к матери, которая тихо плакала, обручаю для того, чтобы тебя, как опекуна, скрепляла с ним вместе с тем, и ближайшая родственная связь. С твоим сыном, Антипатр, Ирод обратился к нему, я обручаю дочери Ставула Ируиаду. И будь. Ты отцом этой сиротки. А будущая плясавица, в это время сидя на руках матери юной Вероники, беззаботно играла ее волосами Ее сестру, малютку Мрямму, пусть возьмет себе в жены мой маленький Ирод, имеющий по материнской линии дедом первосвященника Геркана. Ирод приостановился и обвел взором. Все собрание. «Кто теперь любит меня?» Снова начал он. «Тот пусть присоединится к моему решению, и пусть никто из преданных мне не нарушит его. Я молю также Бога, чтобы Он благословил эти союзы на благо моего царства и моих внуков, и взирает Он на этих детей более милосердным оком, чем на их отцов». Здесь он снова заплакал, а потом, подозвав детей, соединил их ручонки и нежно обнял каждого из них, давая знать, что распускает собрание. Антипатр вышел с тяжелым чувством. Из малюток вырастут его мстители. Скоро, впрочем, он успокоился на сознании, что лучшие его союзники — это время и коварство. И он не ошибся — Время, а равно его собственное коварство и коварство Соломея сделали то, что Ирод формальным актом назначил своим преемником Антипатра, а преемником последнего Ирода, сына своего от Мариаммы, которую Ирод, вследствие ее изумительной красоты или вследствие созвучия ее имени с именем когда-то обожаемой им Мариаммы, любил более всех своих жен. С этим актом Антипатр отправился в Рим, чтобы представить его на утверждение императора, а вместе с тем погубить и еще двух своих младших братьев, Архилая, сына Малтаки, и Филиппа, сына Клеопатры, чтобы никто больше не стоял у него на дороге к царскому венцу. Маленького же Ирода он надеялся погубить впоследствии. Надо заметить, что Архилай и Филипп были уже взрослыми юношами и кончали свое образование в Риме. Но в отсутствие антипатра в Иудее случилось то, что имело ужасные последствия для всех. Все это произошло по обыкновению из-за женщин и из-за перешептывания рабынь. Сплетни рабынь имели последствием то, что Ирод вновь приказал Ферору развестись со своей возлюбленной рабыней Ирой. Феррор отвечал, что он скорее лишится жизни, чем Иры. Тогда Ирод прогнал его из дворца и велел отправляться в свою тетрархию, в Заиордании. Но скоро Феррор заболел там и умер. И хотя Ирод велел перевести тело брата в Иерусалим, предписал народу самый глубокий траур и устроил ему блестящее погребение, однако в народе ходили женские толки, что феррора отравил сам Ирод. Толки эти дошли до Ирода. Рабынь и других придворных служанок Ирод приказал пытать. Полилась кровь, раздались стоны пытаемых. Господь Бог, царь небес и земли! Взмолилась одна из них под пытками старого Рамзеса. Да карает он виновницу наших страданий Дориду, мать Антипатра!» — воскликнул Ирод, когда Рамзес доложил ему об этом. «Так пытай вновь всех, и показания их вели записывать, а до Дориды я сам доберусь!» Через несколько часов Рамзес явился с записью. «Ну что?» — спросил Ирод. «Вот...» Лаконически отвечал старый негр, подавая запись, которую Ирод стал жадно пробегать глазами. — А-а-а! — шептал он, задыхаясь. — Они все на меня! Раз Ирод справился уже с Александром и Аристоулом, то он еще и до нас доберется, и до наших жен. Вот они что говорят! После того, как он задушил Мариамму и ее детей, никто не может ждать от него пощады, поэтому лучше всего по возможности не встречаться с этим кровожадным зверем. Да, теперь лучше не встречаться. А встретитесь, встретитесь. А, это мой первенец жалуется своей матушке, добродетельной Дариди. Я уже посидел, а отец с каждым днем все становится моложе, и я, вероятно, умру, прежде чем вступлю на престол. Да-да, умрешь, умрешь. Это верно. Дальше. Но пускай даже отец опередит меня смертью, да и когда это будет, то во всяком случае царствование принесет мне кратковременную радость. Голова Гидры... Дети Александра и Ареставула растут, а виды для моих собственных детей отец у меня похитил, потому что в завещании преемником моим он не назначил ни одного из моих сыновей, а Ирода, сына Мариамы. — О, злодей, змея! Он еще издевается надо мной, — говорит. — Впрочем, в этом отношении отец не более как старый простофиля, — Если воображают, что его завещание после его смерти останется в силе, я уж позабочусь о том, чтобы никто из его потомков не остался в живых». Кровь бросилась Ироду в голову, в глазах потемнел. «Да ведь это его собственная система. Сын ее усвоил себе. Он сам Ирод». Старался искоренить потомство Маковеев, Антигона, Ареставула, наконец, своих собственных сыновей от Мариаммы. Сын идет по стопам отца! Оправившись немного, Ирод опять стал пробегать пыточную запись. А, вот что! Никогда еще ни один отец так не ненавидел своих детей, как Ирод, но его братская ненависть простирается еще дальше. Недавно только он дал мне сто талантов за то лишь, чтобы я ни слова не вымолвил с Феррором. А когда Феррор спросил меня, что я ему сделал худого, то, что мы должны считать себя счастливыми, что он, отняв у нас все, дарует нам хоть жизнь. Но невозможно спастись от такого кровожадного чудовища, которое даже не терпит, чтобы открыто любили других. Теперь, конечно, мы вынуждены скрывать наше свидание, но вскоре мы это будем делать открыто, если только будем мужественны и смело поднимем руку.